Ягодные культуры К ягодным культурам относятся плодовые породы умеренной зоны из разных ботанических семейств. Эта группа растений имеет сочные ягодообразные плоды, которые обычно не выдерживают длительного хранения и часто малотранспортабельны. Ягодники высокоурожайны и отличаются десертными вкусовыми качествами плодов ды употребляют в свежем виде и используют для переработки. Многие ягодные породы являются ценными лекарственными растениями: калина, облепиха, черника, малина, земляника лесная и другие. Намечено значительно расширить площади под ягодными культурами в стране, особенно в нечерноземной зоне. Повысить их воловые сборы в 4-5 раз и довести потребление плодов до 10 килограммов на человека в год. Земляника – одно из популярнейших ягодных растений. Мировое производство составляет 1 200 000 – 1 500 000 тонн, а общая площадь – 250-300 000 гектаров. Мировой сортимент включает 10 тысяч сортов. В СССР рейнировано 96. Хозяйственное значение. Среди ягодных культур земляника получила наибольшее распространение. В ее ягодах содержится от 5,5% до 9,2% сахара, 0,56 сотых, 1,3% кислот. Витамин С 50-70 мг%. Каротин 0,3 сотых, В1 0,3 сотых, В2 0,5 сотых, В9 до 0,5 мг%. Соединение катехины атоцианы, флавоны и другие от 250 до 750 миллиграмм на 100 граммах. Микроэлементы марганец, кобальт, йод, минеральные вещества натрий 18 миллиграмм на 100 граммов продукта, калий 161 миллиграмм, кальций 40 миллиграмм и другие. Страница 96. Ягоды земляники употребляются свежими и являются ценным сырьем для приготовления варенья, повидла, сиропов, сока, желе, мармелада, мороженого, напитков, десертных вин, наливок, ликеров. Замороженные плоды хорошо сохраняются и транспортируются. По срокам созревания в условиях нечерноземной зоны земляника не имеет конкурентов и открывает сезон потребления свежих ягод. скороплодность земляники – самая высокая среди плодово-ягодных культур. При ранней весенней посадке в начале мая здоровой и сильной рассадой урожай получает через 2-2,5 месяца. В защищенном грунте урожай ягод вызревает в марте, апреле и мае. Особенности биологии и возделывания Земляника – многолетнее растение. Она отличается скороплодностью и высокой способностью к вегетативному размножению. Это травянистое растение, у которого постепенно отмирают и возобновляются листья. Лист живет 60-70 дней и затем отмирает. Четко выраженного листопада нет. Часть листьев перезимовывает в зеленом состоянии и продолжает расти до середины весны. Страница 97. Продолжительность жизни этих листьев достигает 240 дней. Массовое отмирание летних листьев осенью способствует образованию мульчи вдоль рядков земляники. Это предохраняет ее корневую систему от повреждений морозами в осенне-весенний период. Поэтому отмершие листья удаляют лишь весной. Стебли земляники, многолетние укороченные побеги, рожки, длиной не более 15 см. Из нижней части рожка развиваются новые рожки, число боковых ответвлений возрастает с годами. Если розетка в момент укоренения имеет только один рожок, к осени молодое растение может иметь 2-3 рожка. двухлетние растение 5-9, трехлетнее 8-16, у пяти шестилетних растений 25-40. К третьему-четвертому году начинает отмирать старые части корневища, Растение распадается на отдельной части – партикулы. Это явление было названо партикуляцией. Партикуляция – естественный способ вегетативного размножения земляники. Из средней части прироста прошлого года отрастают стелящиеся побеги, так называемые усы или наземные столоны. Усы имеют длинные междоузлия и могут ветвиться. На четных узлах усов формируются розетки, состоящие из листьев, почек и придаточных корней. При соприкосновении с почвой розетка формируется в новое дочернее растение, связь которого с материнским сохраняется до конца вегетационного периода. На одном наземном столоне развивается 3-5 розеток, а от одного материнского куста отрастает от 10 до 30 усов. Следовательно, один маточный куст может образовать к осени 40-60 новых растений. Наиболее ранние и качественные рассады появляются из узлов, расположенных ближе к материнскому кусту. Страница 98. В конце цветения, в середине июня, появляются первые усы, но массовое их отрастание начинается после сбора урожая и продолжается до конца вегетационного периода. Одни сорта образуют много усов, киевская, ранняя, мысовка, коралка, рощинская, фестивальная, пурпуровая, жемчужница. Другие мало. В условиях жаркой и сухой погоды Рост усов задерживается, розетки слабо укореняются и поэтому живут за счет материнских растений. Своевременное 3-4 раза за вегетацию удаление усов повышает зимостойкость и урожайность маточных растений в следующем году. Земляника – самоплодные растения, так как у большинства сортов имеются обои полые цветки. У некоторых сортов – комсомолка, обильная, поздняя кубани, поздняя леопольцгальская, чудо кетене – имеются только женские цветки, для их опыления требуется посадка сортов опылителей. Зацветает земляника через 25-30 дней после начала вегетации, цветение продолжается 15-35 дней. От начала цветения до созревания ягод проходит около 30 дней. Период созревания плодов у сорта длится 15-30 дней. Страница 99. При ранне-осенней закладке плантации первый урожай получает в следующем году наивысший урожай на второй год, и к четвертому году плодоношение урожай значительно снижается. Корневая система земляники сосредоточена в основном в поверхностном слое почвы до 25-30 см. Однако значительная часть корней развивается до 50-60 см в глубину. Отдельные корни по ходам червей, отмершим корням растений, трещинам в почве проникают до 95-105 см в глубину. При благоприятных условиях у земляники новосадки в первую вегетацию корни могут достигать глубины 70-80 см. Ряд сортов характеризуется глубоким до 80-100 сантиметров размещением корней: Фестивальный, Талисман, зенго-зингана. для некоторых сортов: Ранняя Махирауха, Ленинградская Ранняя. Характерно более поверхностное размещение корней до 50-60 см. Поэтому при сильной засухе последние сорта в первую очередь начинают страдать из-за недостатка воды. Засушливые условия отрицательно влияют на рост и развитие растений. Засуха во время цветения ведет к плохому завязыванию ягод, Во время плодоношения – к снижению размеров ягод и урожая. В конце лета и осенью – к ослаблению закладки цветочных почек. Земляника относится к влаголюбивым растениям. Однако избыток влаги вызывает ее гибель. С учетом влажности почвы, землянику поливают 1-3 раза и более за весенний-летний период. Полив проводят дождеванием или в борозды, сделанные вдоль рядов. Для того, чтобы корнеобитаемый слой был хорошо промочен водой, требуется полтора-два ведра воды на один квадратный метр поверхности почвы. Во всех районах возделывание земляника страдает от сильных морозов, если нет снежного покрова. В бесснежные зимы растения погибают при минус 15 градусах Цельсия. Достаточно незначительного снежного покрова, чтобы морозостойкость резко повысилась. Подмерзание растений наступает при снижении температуры в поздний осенний период до минус 10 градусов Цельсия. И в начале весны до минус 7 градусов Цельсия при отсутствии снежного покрова. Для земляники характерна определенная выносливость к затенению при выращивании вблизи плодовых деревьев и других. Однако наиболее высокие урожаи получают на открытых участках с хорошим солнечным освещением. Выбор и подготовка участка к посадке. Землянику не рекомендуется выращивать длительное время на одном и том же месте. Ее сажают на новом месте, чередуя по годам с другими культурами. Хороший урожай земляники можно получить на любых оккультуренных почвах. Почва должна быть плодородной, воздухопроницаемой, чистой от сорняков, в особенности от пырея ползучего, осота, вьюнка полевого, с залеганием грунтовых вод не ближе 60 см от поверхности почвы. Для посадки земляники непригодны возвышенные открытые места, склонные земли, где растение вымерзает из-за недостатка снега, а летом страдает от недостатка влаги, низины с застоявшейся водой и холодным воздухом. Под посадку земляники вносят в расчете на 1 квадратный метр участка на средней окультуренной почве 3-4 килограмма навоза, 20-30 граммов суперфосфата, 7 граммов хлористого калия по язвицкому. Страница сотая. На более богатых, высокоокультуренных почвах дозы удобрений уменьшают, кислые почвы извескуют. Подготовка рассады и посадка. Для того, чтобы вырастить рассаду земляники на своем участке, выбирают несколько урожайных чистосортных кустов одного-двухлетнего возраста. После съема урожая у кустов вырезают столоны усы, на каждом столоне берут первые одну или две розетки с корешками и высаживают на доращивание в парники или подготовленные гряды открытого грунта с расстоянием между растениями около 5 сантиметров и между рядами 15 сантиметров. Растениям необходимы тщательный уход, ежедневные поливы, борьба с сорняками, рыхление почвы. В августе-сентябре хорошо укоренившуюся рассаду пересаживают на постоянное место с комом земли. К хорошей рассаде относят растения, имеющие не менее трех развитых листьев на коротких черешках, развитое неповрежденная сердечко верхушечную почку и мочку корней не менее 5-8 сантиметров длиной. Хорошие результаты дает как осенний, так и весенний срок посадки земляники. Осенью лучше высаживать землянику в период со второй половины августа до середины сентября. Более поздняя посадка может привести к плохой приживаемости и гибели растений, хотя посадка земляники в отдельных случаях и в октябре давала хорошие результаты. При заготовке рассады в конце августа-начале сентября Как правило, не удается получить посадочный материал в достаточном количестве. Кроме того, рассада, высаженная осенью, может быть повреждена морозами при бесснежных зимах или во время оттепелей. Поэтому интересен опыт позднеосеннего срока заготовки рассады в третьей декаде октября с последующим ее хранением в холодильнике или снежном бурте. Позднеосенний способ заготовки рассады дает возможность увеличить ее выход по сравнению с общепринятым в полтора-два раза. Страница 101. Для весенней посадки земляника хранится в холодильнике в полиэтиленовых мешках при температуре от 0 до минус 2 градусов Цельсия. Рассаду высаживают в мешки во второй половине октября после того, как она подверглась закалке пониженными температурами. Рассаду можно также успешно хранить в снежных буртах. Такое хранение рассады дает возможность высаживать ее весной в оптимальные сроки со второй половины апреля до первых чисел мая. Возможно также посадка земляники весной свежезаготовленной рассадой перезимовавшей на маточном участке в открытом грунте. При ранневесенней посадке высококачественной рассады земляника хорошо укореняется и дает урожай через 2-2,5 месяца до 30-50 граммов ягод с куста или 3-5 килограммов с 10 квадратных метров площади, где высажено около 100 земляничных растений. При осенней посадке такой же урожай можно получить на следующий год. Еще через один год земляника обычно дает максимальный урожай до 15 килограммов с 10 квадратных метров. Возделывание земляники на одном месте целесообразно ограничить четырьмя пятью годами. Рассаду сажают однострочным и двухстрочным способами. При однострочной посадке расстояние между рядами составляет 70 см, между растениями в рядке – от 15 до 30 см. При двухстрочной посадке расстояние между строчками 30-40 см, следующие две строчки высаживают через 70 см. В рядке при посадке слаборослых сортов, раннее Махероуха, красавица Загорья, обильная и другие, расстояние между растениями 15-20 сантиметров, сильнорослых сортов, фестивальная и дун, комсомолка и другие, 25-30 сантиметров. В переувлажненных местах выращивают землянику на грядках высотой 15-20 сантиметров и шириной 80-100 сантиметров. На таких грядках высаживает два ряда растений на расстоянии 40-50 см. При посадке сортов с несовершенными цветками, комсомолка, обильная и другие, через 5-6 рядов необходимо высадить один ряд сорта опылителя, фестивальная красавица загорья и другие. Корни рассады перед посадкой обмакивают в глиняно-земляную болтушку. Рассаду высаживают вдоль шнура или по проведенной в почве борозде. В местах посадки растений выкапывают лопаты лунки такого размера, чтобы в них размещались корни растений. Корни рассады в лунке расправляют в стороны, засыпают землей и двумя руками уплотняют ее сверху. После посадки сердечко должно находиться на уровне поверхности почвы. Высаженные растения обильно поливают. После посадки желательно замульчировать почву в рядах торфом или компостом. Уход за молодой и плодоносящей земляникой. Подземлянику первого года – не рекомендуется вносить азотные удобрения из-за опасности поражения ягод серой гнилью. Кроме того, азотные удобрения вызывает буйный рост листьев, поэтому в этот период применяют фосфорные и калийные удобрения. Ранней весной их вносят равномерно по всему участку и заделывают мотыгой. Землянику второго года Весной подкармливают аммиачной селитрой 100 граммов на 10 квадратных метров. Эту подкормку можно не делать, если перед посадкой внесено достаточное количество органических удобрений. Страница 102. Подземлянику третьего года вносят 100 граммов суперфосфата, 100 граммов хлористого калия, и 150 граммов аммиачной селитры на 10 квадратных метров. Обычно половину азотных удобрений применяет весной, остальную часть после уборки урожая. Начиная со второго года после посадки, землянику можно подкармливать ранней весной и после сборки урожая комбинированным жидким удобрением. Одна часть коровяка, на 5 частей воды с добавлением на одно ведро раствора 60 граммов суперфосфата и 100-150 граммов древесной золы. Подкармливают следующим образом. С двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 сантиметров и в них вносят раствор удобрений одно ведро на 3-4 метра. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают водой. Специальную комбинированную удобрительную смесь для плода ягодных культур вносит из расчета 400-500 граммов на 10 квадратных метров, равномерно распределяя по участку. Меры борьбы с болезнями и вредителями в начале вегетации заключается в уничтожении сухих и больных листьев землянике, в начале цветения, в раскладке соломы в междурядях, складывании гнилых ягод в отдельную тару при сборе урожая и уничтожении их вне плантации, внесении полной минеральной подкормки и поливе. В большинстве районов Центрального Нечерноземья после сбора урожая ягод Немедленно скашивают листья. Это необходимо для снижения поражаемости растений болезнями и вредителями. Высота среза должна быть не менее 1-2 см над уровнем размещения рожков. Листья собирают и уничтожают за пределами участка. Следует иметь в виду, что запаздывание со скашиванием листьев даже на второй неделе приводит к снижению зимостойкости и урожайности земляники. Во второй половине лета на посадках молодой земляники усы из междурядей сдвигают в ряды граблями. Это способствует загущению и расширению рядов с образованием полосы растений шириной до 40 сантиметров. Страница 103. На участке плодоносящей земляники усы необходимо удалять по мере их появления. При выращивании земляники в пленочных укрытиях, туннели урожай ягод ранних сортов однолетней и двухлетней земляники созревает на 10-12 дней раньше и бывает на 70-80% выше обычного. Наиболее простые типы укрытий туннели – Для оборудования туннеля под рядами земляники делают проволочный каркас. Для этого проволоку толщиной 4-5 мм и длиной 2-2,5 м гнут в дуги и устанавливают над рядами земляники на расстоянии около 1 м одна от, от другой. По верхней части дуг протягивают шпагат, чтобы пленка не провисала. Затем каркас накрывают раскатанной пленкой, сверху ее укрепляют такими же дугами. Для более надежной защиты растений от неблагоприятных погодных условий укрывать туннель можно двумя слоями пленки. Делают это при условии, если температура воздуха составляет минус 5 градусов Цельсия. Растение целесообразно выдерживать под пленкой до первого сбора урожая. В холодную и пасмурную погоду туннели держат закрытыми, в жаркую приподнимают пленку для проветривания. В период созревания ягод содержать землянику под пленкой нецелесообразно из-за опасности поражения ягод серой гнилью. Во время цветения пленочное укрытие необходимо открывать, чтобы растения опылялись пчелами. В туннелях уход за растениями облегчается в том случае, если использовать перфорированную дырчатую пленку до 40 отверстий на 1 погонный метр диаметром по 26 мм. Такую плёнку не надо снимать во время цветения, так как пчелы имеют доступ к цветущим растениям, используя отверстия. Хранение свежих ягод земляники Возможно, в холодильнике при температуре от 0 до минус 1 градуса Цельсия в течение 2-3 недель или в замороженном виде при температуре минус 18 градусов Цельсия в течение 3 месяцев. Товарные качества и вкус ягод при этом не снижаются.